Глава двенадцатая «Спасибо!» Смущенно пробормотала я и, взяв отрезанный кусочек яблока с тарелки, затолкала его быстро в рот, пока инквизитор разливал по бокалам вино. «Если честно, я с трудом переношу женские истерики», сказал мужчина, подавая мне бокал с вином. «Судя по тому, как быстро ты все сделал, чувствуется опыт», хмыкнула я и слегка отпила из бокала. Вино оказалось не слишком терпким. И достаточно приятным на вкус. Почти сок, но не очень сладкий. Когда я впадаю в панику от женских слез, то мозг выключается и включается лишь инстинкт самосохранения. Поэтому все, что я сделал, было сделано ради выживания. Ответил Криш на серьезных щах, но я видела, как подрагивают уголки его губ, сдерживая улыбку. А мне сдерживаться не надо было, и я улыбнулась. «Вы, господин инквизитор, оказывается, умеете в сарказм». «Я думал, что мы на «ты», — ответил он. «Ты, ты, Криш!» — хмыкнула я и спросила. «Может, стоит включить свет?» «Мне кажется, что лунный свет — это более романтично». Вопросом на вопрос ответил инквизитор. «Да вы еще и романтик!» — протянула я томным, но все еще шутливым голосом. «Ты, Аника, «Ты романтик!» Не смутился мужчина. «И почему нет, если ты красивая девушка и нравишься мне?» «Спасибо за комплимент!» Улыбнулась я и, слегка отпев вина, поставила его на поднос. Инквизитор же опять разлегся на моей постели, но я была рада, что нас разделял поднос с едой и не чувствовала себя неуютно. «Расскажи, ты что-то выяснил по поводу того, как мы попали в ловушку?» вспомнила я о нашем небольшом вчерашнем приключении инквизитор тут же помрачнел лицом явно не желая говорить на эту тему но все же ответил я озадачил императорских спецов работой но результатов пока нет о, -о, о только и смогла сказать я это так сложно да на самом деле нет качнул головой мужчина обычно по горячим следам легче выяснить произошедшее но не тогда, когда рядом находятся дикие земли, в которых мы все трое, скорее всего, и побывали. — Значит, ваши спецы так и не смогут найти ту комнату? — вздохнула я. — Скорее всего, нет, — покачал головой мужчина. — Все, что сокрыто темной стороной, вне нашей юрисдикции. Я нахмурилась, вспоминая слова светлого бога в своей голове. Он тоже говорил о сокрытом. «Это очень страшно. Мы могли действительно там остаться навсегда, и никто бы даже наши останки не нашел», — осознала я вслух. «Останки, возможно, и нашли бы, благодаря твоему Мурзику», — хмыкнул мужчина и посмотрел за мою спину. Я оглянулась и тоже заметила кота. Правда, он был сейчас в виде здоровенной пантеры, сидящей на полу и смотрящей на инквизитора очень недобрым взглядом. Ну, или мне так показалось. Глаз-то я все равно не видела. Ого, Мурзик, я тебя даже не заметила. Усмехнулась я и осторожно потянулась к коту. А он тут же подался вперед и нырнул под мою руку большой головой. Мол, гладь меня, хозяйка, гладь. Еще и урчать начал. Только сейчас его урчание было действительно похоже на трактор. Я улыбнулась и начала гладить тень по его уже более жесткой шерсти. «Твоего Мурзика видели во дворце», — продолжил Криш. «Он пришел к тени императора, и они вместе куда-то исчезли. Похоже, он пришел попросить помощи. А может, надеялся, что тень императора умеет с ним общаться и объяснит, куда мы все пропали. Но, к сожалению, ничего не получилось. Единственное, что понял император, Как это то, что мы все трое пропали из-за поврежденного портала и нас негласно начали разыскивать. Целые сутки убили на поиски. Даже пытались твоего Мурзика отправить по следу, но, похоже, он и сам тоже заблудился, потому что не мог даже перейти через границу диких земель, только крутился рядом, рычал, но дальше не шел. Я посмотрела на черную мордаху. Малыш, «Ты хотел нас спасти, но не мог?» Прошептала я и, нагнувшись, поцеловала его в макушку. «Спасибо тебе!» Тень боднул меня в ответ и еще сильнее заурчал. «Прости, что думала о тебе плохо», — добавила я. «Возможно, он не мог нас найти из-за смещения во времени», — пожал плечами инквизитор, косясь на моей нежности с тенью с легкой опаской. «И если бы мы сами не выбрались...» то никто бы нас так и не нашел. — А до меня тут же кое-что дошло. — Стоп! — пробормотала я и повернулась к мужчине. — Ты же не рассказал, как именно нам удалось выбраться. Криш виновато вздохнул. Об этом узнали только император и его личный маг. А остальные, особенно те, кто учился в духовной семинарии, могут и сами сделать выводы. Но, поверь, болтать никто не будет. Я открыл рот и закрыла его, не зная, что сказать. «Именно поэтому я и пришел, Аника. Мне надо кое-что тебе сказать. Так как я был первым и обязан сохранить твою честь, мы должны пожениться». Вот тут я опять открыл рот и не сдержала пораженного. «Нет! Инквизитор прикрыл глаза». И я заметила, как он стиснул зубы. Кажется, ему вся эта ситуация совершенно не нравилась. «Я тоже не в восторге от всего случившегося», сказал он, вновь открыв глаза и посмотрев прямо. «Поэтому и хотел исправить наш с тобой первый раз». «Чтобы я так поспешно не отказывалась от свадьбы», сказала я севшим голосом, чувствуя себя как полная идиотка. «А сразу сказать нельзя было?» «Я хотел как лучше». Устало вздохнул мужчина и потер глаза. Только сейчас я сообразила, что он-то, в отличие от меня, вообще не спал. Даже стало его капельку жаль. Очень маленькую капельку. Не знаю, имеет ли эта капелька вообще какой-то вес, если учесть все вышесказанное. Если ты не в восторге, тогда и не надо. Зачем же так себя мучить? Спросила я, почему-то уязвленная ответом мужчина по поводу своего предложения. Аника, я поговорил с императором, моим отцом, и он решил, что так будет лучше». «То есть? Это было не твое решение, а императора?» Кажется, в моем голосе опять были слышны историчные нотки. «Да», — кивнул он. «Я вообще-то его сын, младший». И только он имеет право решать, на ком мне жениться. Спокойным тоном добавил мужчина. Так заведено в семье императора. Дети полностью подчиняются родителям. И любой брак — это политическая выгода для семьи, и страны прежде всего. О чувствах никто никогда и не говорил. А ты мне нравишься. И это уже хорошо. Даже больше, чем хорошо. И я тебя хочу это тоже многое значит для нас обоих и знаю что был у тебя первым в чем политическая выгода хмуро перебила я сомнительные комплименты от мужчины у тебя огромный дар это первое и второе у тебя есть тень нисколько не кривя душой ответил инквизитор что ж спасибо ему за честность хотя бы не врет но на этом все потому что во первых «Я одержимая, потому что, опять же, не в своем теле, а, во-вторых, у меня вообще-то миссия. Интересно, если я расскажу об этой миссии, от меня отстанут или не поверят, и, решив, что я спятила, отправят на костер? Мне кажется, что я в любом случае останусь кругом виноватой перед всеми, так что...» Устало вздохнув, я посмотрела на мужчину, не забывая при этом чесать за ушком Мурзика. Он своим урчанием сейчас давал мне примерно девяносто процентов спокойствия. «Криш, я не хочу выходить замуж. Я хочу жить и работать в этом городе. Мне тут все нравится, и...» «Я не собираюсь отбирать у тебя твою работу. И даже жить ты можешь там, где хочешь». Неожиданно ответил мужчина, но поспешно добавил. «Конечно, не в доме капитана, но пожениться нам придется». Потому что это приказ императора, который даже обсуждать нельзя. Как же, капитан? Что, если я ему уже ответила «да»? Ты же помнишь, что он тоже предлагал мне пожениться? Чисто из интереса спросила я. Ну, во-первых, я знаю, что «да» ты ему так и не сказала. А во-вторых, капитан уже отступился. Потому что приказы императора не обсуждаются. А он прежде всего военный, и император для него — главнокомандующий. «Ничего себе!» — прошептала я. «Вот так просто? Взял и отступился?» «А как ты думаешь, я попал в твою комнату? Роб не позволил бы мне сюда войти, будь иначе». «И почему от этих слов мне стало так горько на душе? Неужели я всерьез размышляла о Робе как о своем муже?» а стоило чуть-чуть надавить обстоятельствам извне, как он сразу же от меня отказался. Вот так и начни верить в мужчину. Значит, не сильно-то он и хотел. Но все же почему-то не хотелось верить инквизитору. Интересно, он мог бы меня обмануть? Мог бы сделать подлость по отношению к другу, чтобы склонить меня к правильному выбору? Я все же должна лично услышать от капитана эти слова. Встав с постели, я подошла к пуфику, где лежал мой халат. Накинула его, тапочки и отправилась к выходу. Но на моем пути резко выросла фигура Инквизитора. Блин, какой он быстрый! Ты куда? Удивился Кришне, давая мне пройти. Хочу лично убедиться, что Роб отказался на мне жениться. Ответила я, обходя Инквизитора. Все же между Инквизитором и Капитаном я бы выбрала лучше второго. Чисто из соображений безопасности, да и вообще. Ты мне не веришь? В шоке спросил он мне в спину. Я замерла на пару мгновений, но, не став отвечать, открыла дверь и сразу же наткнулась на виноватый взгляд капитана Сункара. Он сидел на полу напротив моей двери, прижимая спиной к противоположной стене, а в его руках была початая бутылка вина. Кажется, он пил прямо из горла. «Что ты здесь делаешь?» — хриплым голосом спросила я. Роб тут же поднялся на ноги, став выше меня на целую голову и пожал плечами. «Не знаю». «Это правда, что ты отказался от свадьбы со мной?» Решила сразу же узнать я самое главное. «Приказы императора не обсуждаются», — хрипло ответил мужчина, смотря на меня, словно побитый пес. Я какое-то время глядела ему в глаза и думала о том, что, наверное, из него получился бы ужасный муж а, может быть, наоборот, отличный, но я никогда этого не узнаю. А еще было глупо с моей стороны даже где-то глубоко внутри допустить такую мысль. Я сделала шаг назад, чтобы уйти обратно в свою комнату, но Роб вдруг протянул мне руку и прошептал. «Анника, мы могли бы...» Но я сделала еще один шаг назад и наткнулась спиной на Инквизитора. Оказывается, он стоял очень близко, а я и не заметила. Хотела обернуться, но мужчина меня приобнял за плечи и сказал, обращаясь к Робу, не самым добрым тоном голоса. «Ты что-то хотел?» Робишон сразу же опустил свою руку и, стиснув зубы, покачал головой, а затем просто развернулся и ушел. Я проводила его взглядом, а затем, развернувшись, подняла голову и внимательно посмотрела на Крижа. «Тебе тоже пора!» — отчеканила я злым голосом мужчине. «Выгоняешь?» Приподнял одну свою бровь. «Ты же понимаешь, что не можешь отказаться? Приказы императора не обсуждаются?» Устало вздохнув, я отодвинулась от инквизитора, и он не стал меня удерживать. Сжал руки в кулаки до белых костяшек и опустил их вниз, так и не разжав. «Я хочу отдохнуть. Давай обсудим это завтра». Вместо этого ответила я и сделала еще один шаг назад в коридор, чтобы уйти с дороги. Криш какое-то время испытующе смотрел мне в глаза, но в конце концов все же кивнул и ушел вслед за капитаном, при этом держа свою спину настолько прямой, будто палку проглотил. Выдохнув от облегчения, я вернулась в комнату, закрыв за собой дверь на замок. Надоело мне, что этот мужчина вечно врывается в мою комнату в те моменты, когда я совершенно беззащитна. От всей этой ситуации у меня разболелась голова, и мне даже лечить себя не хотелось. Настроение упало куда-то ниже плинтуса. Я убрала поднос с едой прямо на пол, кое-как подавив желание запустить все это дело куда-нибудь в стену, а еще лучше, прямо в инквизитора. Но думаю, что если бы он остался, то так и сделала бы». Даже пожалела, что сразу выгнала. Надо было все же морду ему слегка подрихтовать. Я упала ничком на подушку, от души побив ее кулаками перед этим, но чувство злости и раздражения никуда не уходило. На кровать прыгнула огромная пантера, прогнув под своей тяжестью матрас, и легла рядом, положив свою морду мне на грудь. Я на автомате начала гладить Мурзика по голове и слушать его тарахтение, которое очень быстро остудило мои эмоции. «Мурзик, и почему ты не мужчина, а всего лишь кот? Забрал бы меня к себе в пещеру, и жили бы мы там долго и счастливо», сказала я, продолжая гладить тень по жесткой шерсти на голове. Мурзик почему-то замолчал, приподнял свою морду и повернул голову так, как это делают животные, на бок. А затем... Я глазам своим не поверила, но тень поплыла, изменяя свои очертания и постепенно превратилась в человеческую, такую вполне себе мужскую, здоровенную, лежащую прямо на мне. Я в шоке вырвалась из-под тяжести, приземлившись прямо на пол и даже ударившись копчиком, но тут же забыла об этом и уставилась на человека, сидящего на кровати и глядящего на меня сверху вниз. Только лица и глаз я, само собой, не видела, лишь очертания фигуры, коротких волос, Но я четко понимала, что это человеческая фигура, причем совершенно голого мужчины. Мускулистого голова мужчины, судя по очертаниям его бицепсов на руках. «Мурзик!» — просипела я во все глаза, смотря на тень. «Ты и в человека умеешь превращаться?» Тень кивнул, как это делают обычные люди, только молча. «Мурзик!» — прочистив голос, сказала я и начала медленно пятиться от него. «Давайте...» Ты обратно в котика, а? А то что-то слишком много на сегодня для меня потрясений. Тень спокойно кивнул, его очертания поплыли, уменьшились в разы. И на кровати опять сидел маленький котенок. Я таращилась на него во все глаза, и когда он пискнул, наконец-то смогла прийти в себя. А котенок тем временем отошел подальше от края, ко второй подушке, и начал ходить по ней, утаптывая лапками, будто делая себе небольшое гнездо при этом мурлыча и забавно попискивая. Наконец гнездо было готово. Он улегся, свернувшись калачиком, и засопил так демонстративно, будто и правда уснул. Мне понадобилось минут пять, чтобы принять новое для себя знание, и, вспомнив, что за это время угрозы от тени еще ни разу не было, я все же перебралась на кровать, беспрестанно косясь на котенка, продолжающего спокойно посапывать на соседней подушке. Уснуть я смогла не сразу. В голову лезло очень много мыслей. Я не представляла, что делать со сложившейся ситуацией. Пыталась даже позвать на помощь Светлого Бога, чтобы он как-то избавил меня от этой повинности. Но, к сожалению, тот никак не отзывался. Наверное, его миссии это не мешало, вот ему и было пофиг. Ведь Инквизитор заявил, что я могу жить где угодно и даже продолжать работать там, где хочу. В итоге я... Помучившись еще не меньше часа, наконец-то погрузилась в сон, а проснулась от странных звуков, доносившихся от окна. Не сразу сообразив, что происходит, я подошла к окошку и в шоке уставилась вниз. Мои окна выходили во внутренний дворик, и там, в когда-то белых, а сейчас залитых кровью рубашках, дрались капитан с инквизитором на мечах. Я сначала решила, что это сон, или у меня галлюцинации из-за того, что я плохо выспалась. Но, протерев глаза, я поняла, что это все реально. Эти два психа дерутся, и, судя по их сосредоточенным лицам, вообще собирались убить друг друга до смерти. Я хотела открыть окно, но оно, зараза, вообще не имело никаких механизмов, или я не разобралась, как эти механизмы работают. Даже попробовала взять табуретку, что стояла у трюмо, и бросить стекло. Но табуретка просто отлетала в сторону. Пыталась постучать и зарать, чтобы немедленно прекратили, но меня, само собой, никто не услышал. Тогда я, накинув халат с тапочками, рванула вниз. По пути, встретив местную домохозяйку, я, не обращая внимания на ее ошеломленный взгляд на мой внешний вид, потребовала, чтобы меня немедленно проводили во внутренний дворик. «Дело жизни и смерти!» прикрикнула я на оторопевшую женщину. Она тут же, кивнув, провела меня через коридор, при этом излучая всем своим видом неодобрение. Открыла дверь, выпустила к этим двум сумасшедшим и сама, в шоке, остановилась от увиденного. Инквизитор сбил с ног капитана и прижал к его шее свой меч, а капитан тем временем собирался ткнуть ему своим мечом прямо в живот. «А ну прекратить!» — заорала я, что есть сил и на автомате парализовало их обоих. И мужчины так и застыли в этой позе. Не знаю, что было бы. Не успея, я. Наверное, точно поубивали бы друг друга. Но проверять уж точно не хотелось. Я быстро просканировала их обоих и поняла, что ранения они уже нанесли друг другу очень серьезные, фактически смертельные. Так как кровью своей залили уже почти всю площадку. Как они на ногах-то стояли? Вообще непонятно. Я, недолго думая, отключила им сознание, еле успев подхватить рухнувшего на землю инквизитора. «Тяжелый, зараза!» Процедила я и медленно опустила его рядом с капитаном. «Ой, что делается-то? Убили, убили друг друга!» Завизжала опомнившаяся домохозяйка. «А ну молчать!» Заорала я на нее со злостью. «Терпеть не могу таких паникеров. Все время хочется огреть чем-нибудь по голове. Никто никого не убил!» Сейчас обоих вылечу. Приведите лучше сюда помощников инквизитора. Они должны вход охранять. Чтобы перенесли мужчин в дом, одна я их не дотащу. А мне надо, чтобы они лежали в своих постелях, и я могла бы их спокойно лечить». Женщина застонала, смотря на меня во все глаза, явно плохо соображает от шока. «Не стойте столбом! Делайте свою работу!» Еще громче заорала я на нее, и она, услышав знакомые команды, очнулась тут же сделала Книксин и рванула обратно в дом. Я же мысленно выдохнула, еще не хватало мне тут сердечным приступом разбираться, не уверена, что успела бы откачать еще и ее. Я сразу же принялась за лечение, чтобы не тратить время зря. Закончила я быстро, золота все сосуды и ускорив регенерацию. Кстати, парализация обоих тел мне тоже в этом помогла. Я даже не думала, что таким образом уменьшила давление, Поэтому кровь перестала так сильно хлестать из ран. Надо будет в следующий раз иметь в виду, а то тогда, когда латала тех мужиков бесконечностей, кое-как справилась с остановкой текущей крови. Когда прибежали помощники инквизитора и даже солдаты, которые, оказывается, караулили все это время на улице, охраняя вход в дом, я уже полностью вылечила обоих мужчин. Только пока будить не спешила. Мне и самой еще требовалось время для эмоционального отдыха. «А вдруг эти идиоты опять драться начнут? Кто их знает?» Все же намеревались прибить друг друга. «Что здесь, здесь произошло? произошло?» Тут же спросили в голос военный и инквизитор, и посмотрели друг на друга очень недобрыми взглядами. А другие два бросились к своим начальникам проверять их пульс. «Драка на мечах. По нескольку ножевых ранений у каждого. Я их залечила. Регенерацию ускорила. Пусть отдохнут, восстановятся». «Как видите, почикали они друг друга неплохо». Я указала рукой на пятна крови, что украшали площадку. «Отнесите их в комнаты каждого в отдельную. Пусть как следует выспиться». Я перевела взгляд на домохозяйку, жавшуюся к косяку двери. «Простите, не помню вашего имени», — спросила я женщину. «Люсинда, госпожа». Дрожащими губами представилась она, смотря на меня как на мессию. «Люсинда». «Приготовьте ванны для господ, свежую одежду, а также гранатовый сок для восстановления кровяных телец». «Да, конечно, госпожа». Опять сделала она Книксен и рванула выполнять мои указания. Я же, повернувшись, посмотрела на застывших и явно растерянных мужчин. «Так, этим осиротевшим без своих командиров тоже, похоже, надо раздавать указания. И понимают они только громкий голос. «Поднимайте их и несите в свои комнаты». Им нельзя долго на холодном лежать, — рявкнула я. И мужчины тут же засуетились. Инквизиторы подхватили своего, а солдаты — своего, и понесли в дом. Я же, шумом выдохнув, посмотрела в небо на только-только встающее солнце и, простояв пару минут, тоже отправилась в дом. На улице как-то прохладно было, а я фактически в нижнем белье выскочила. Хотя халат и был теплый, но все равно умудрилась продрогнуть от утренней прохлады.